Глава 12. Железная дорога из Мельбурна в Сандхерст. Майор с некоторым опасением отнесся к поездке Артона за кузнецом на станцию Блэкпоинт. Но он ни словом не обмолвился о своем недоверии к бывшему боцману, а ограничился наблюдением за окрестностями реки, Спокойствие, царившее над соседними лугами, ничем не нарушалось. Прошла короткая ночь, и над горизонтом снова появилось солнце. Что касается Гленорвана, то он боялся только одного, что Айртон вернется один. Повозка без починки не сможет продолжить путь. Задержка могла затянуться на несколько дней, а Гленарван, которому не терпелось поскорее добиться успеха, не допускал никаких промедлений. К счастью, Айртон не потратил времени и усилий даром. Он явился на следующий день на рассвете в сопровождении человека, назвавшегося кузнецом из Блэкпоинт. Это был рослый, крепкий парень, но в лице его было что-то отталкивающее, зверское. Но в сущности это было не так уж важно, если он знал свое ремесло. Во всяком случае, он был чрезвычайно молчалив и даром слов не тратил. «А он хороший кузнец?» — спросил Джон Мангл спортсмана «Я знаю его, не больше вашего, капитан», — ответил Айртон. «Посмотрим». Кузнец принялся за работу. Но потому, как он чинил повозку, видно было, что он знает свое дело. Работал он проворно и с незаурядной силой. Майор заметил вокруг кистей рук кузнеца кольцо черноватой, запекшейся крови. Следы недавних ран, которые рукава грязной шерстяной рубахи плохо скрывали. Макнапс спросил кузнеца о происхождении этих, вероятно, очень болезненных садин. Но тот ему ничего не ответил, а молча продолжал работать. Через два часа Колымага была подчинена. Лошадь Гленнервана кузнец подковал очень быстро, так как захватил с собой готовые подковы. Подковы эти имели особенность, которая не ускользнула от майора. На их внутренней стороне был грубо вырезан трилистник. Макнапс указал на это Айртену. «Это клеймо Блэкпоинта», — пояснил Боцман. «Оно помогает находить след убежавших со стоянки лошадей и не смешивать их с чужими». Подковав лошадей, кузнец потребовал плату за свою работу и ушел, не произнеся за все время и двух слов. Полчаса спустя путешественники снова ехали вперед. Из-за поднимавшихся по сторонам мимоз открывались обширные пространства, вполне заслуживающие свое местное название — Open Plain – открытая равнина. Среди кустов высоких трав и изгородей, за которыми паслись многочисленные стада, валялись обломки кварца и железистых горных пород. Несколькими милями дальше Колеса повозки начали довольно глубоко врезаться во влажный грунт. Здесь журчали извилистые ручьи, полускрытые зарослями гигантских тростников. Позднее пришлось огибать обширные высыхающие соляные озера. Путешествие завершилось без всяких затруднений, а также надо добавить и без скуки. Из-за тесноты салона леди Элен приглашала к себе в гости всадников по одному, всех по очереди. Каждый отдыхал от верховой езды и приятно проводил время, беседуя с этой милой женщиной. Леди Элен вместе с Мэри с очаровательной любезностью принимали гостей в своем передвижном доме. Конечно, не был обойден и этим приглашением Джон Манглс. Его несколько серьезная беседа отнюдь не утомляла путешественниц даже наоборот. Двигаясь таким образом, отряд пересек почтовую дорогу из Крауленда в Хоршем. Дорогу очень пыльную, по которой мало кто ходит. Близ границы округа Толбот путешественники проехали мимо ряда невысоких холмов, а вечером они разбили лагерь в трех милях севернее Мэриборо. Шел мелкий дождь. В любой другой стране он размыл бы почву, но здесь воздух так поразительно впитывает сырость, что лагерь нисколько не пострадал от дождя. В течение следующего дня, 29 декабря, отряд двигался немного медленнее из-за того, что ехать пришлось по гористой местности, напоминавшей Швейцарию в миниатюре. Надо было то подниматься, то спускаться. Трясло при этом довольно изрядно, поэтому путешественники часть пути сделали пешком, что было гораздо приятнее. В 11 часов подъехали к Карлсбрукку, довольно значительному городу. Айртон считал, что его надо объехать стороной, чтобы не терять времени. Гленорван согласился с ним. Но Паганелю, жадному до всяких достопримечательностей, очень хотелось побывать в Карлсбруке. Ему предоставили эту возможность, повозка же медленно продолжила свой путь. Паганель по своему обыкновению взял с собой Роберта. Пробыли они в Карлсбруке недолго — Но этого времени оказалось достаточно для ученого, чтобы составить себе точное представление об австралийских городах. В Карлсбруке имелись банк, суд, рынок, школа, церковь и сотня совершенно схожих между собой кирпичных домов. Все это было расположено по английской системе – правильным четырехугольником, пересеченным параллельными улицами. Ничего не может быть проще, но и скучнее этого. По мере того, как город растет, улицы его просто удлиняются, как штанишки подрастающего ребенка, и первоначальная симметрия не нарушается. В Карлсбруке царило большое оживление – любопытная особенность всех таких лишь вчера народившихся городов. Кажется, в Австралии города растут, как деревья под жарким солнцем. Люди, озабоченные делами, бежали по улицам, агенты по пересылке золота толпились у транспортных контор. Драгоценный металл под охраной местной полиции привозился сюда с заводов Бендиго и с горы Александра. Все эти люди, охваченные жаждой наживы, настолько были погружены в свои дела, что даже не заметили проезжавших мимо них иностранцев. Паганель и Роберт, осмотрев город за час, поехали тщательно обработанными полями и вскоре догнали своих спутников. За полями тянулись обширные луга с бесчисленными стадами овец и разбросанными там и сям хижинами пастухов. Затем вдруг, без всякого перехода, как это часто бывает в Австралии, перед путниками раскрылась пустыня. Холмы Симпсон и гора Таранговер отмечали южную границу округа Лоддон под 144 градусом долготы. До сих пор экспедиция не встретила на своем пути ни одного туземного племени – Арману уже приходило в голову, что в Австралии, пожалуй, так же не окажется австралийцев, как в аргентинских пампасах не оказалось индейцев. Но Паганель объяснил ему, что дикие племена кочуют главным образом по равнине у реки Мюррей, милях на восток. «Мы приближаемся к стране золота», — продолжал он. «Не пройдет и двух дней, как мы окажемся в богатейшем районе горы Александра». «Туда в 1852 году устремилось множество золотоискателей. Коренным жителям пришлось уйти в пустыне Центральной Австралии. Мы с вами теперь в цивилизованном крае. Хотя это и незаметно, и еще сегодня мы пересечем железную дорогу, соединяющую берега Мюррея с морем. Но все же должен признаться, друзья мои, что в Австралии железная дорога мне кажется чем-то совершенно удивительным». «Почему же, Паганель?» — поинтересовался Гленнер Ван. «Почему?» «Да потому что это неестественно!» «О, я знаю, вы, англичане, привыкли заселять свои отдаленные владения, вы провели телеграф Новой Зеландии и даже устраиваете там всемирные выставки, и для вас это в порядке вещей!» «Но ум француза железная дорога приводит в замешательство, и спутывает все его представление об Австралии!» «Потому что вы смотрите в прошлое, а не в настоящее», заметил Джон Манглс. «Согласен», — ответил Паганель. Но свист паровозом, чащегося по пустыням, клубы его пара, обволакивающие ветви мимоз и эвкалиптов ехидные утконосы и казуары, убегающие от курьерских поездов, дикари, садящиеся в 3.30 в скорой мельбурн Каслмейн. Все это не может не привести в изумление любого человека, если только он не англичанин и не американец. Из-за вашей железной дороги уходит поэзия пустыни. «Что из этого? Зато происходит прогресс», — отозвался майор. Громкий свисток паровоза прервал этот спор. Путешественники находились всего в какой-нибудь миле от железной дороги. Паровоз, шедший малой скоростью, с юга остановился как раз в том месте, где дорога, по которой ехала повозка, пересекала железнодорожный путь. Железнодорожная линия, как сказал Паганель, соединяла столицу провинции Виктория самой большой рекой Австралии – Мурреем. Эта огромная река, открытая в 1828 году с Стертом, берет свое начало в австралийских Альпах. Затем обогащенная водами притоков Лаклан и Дарлинг течет вдоль всей северной границы провинции Виктория и впадает в залив Энкаутер близ города Аделаиды. Мурей несет свои воды по цветущим плодородным местам и благодаря хорошему железнодорожному сообщению с Мельборном по его берегам вырастают все новые и новые фермы. Эта железнодорожная линия эксплуатировалась на протяжении 105 миль от Санхорста до Мельборна, обслуживая также Кейтон и Каслмейн. Дальнейший ее участок длиной в 70 миль только еще строился. Шла она в Эчуку, столицу провинции Риверино, лишь в этом году, основанную на берегах Мурея. 37-я параллель пересекла полотно железной дороги в нескольких милях севернее Каслмейна, у Кемптонского моста, переброшенного через Лондон, один из многочисленных притоков Мурея. К этому месту Айртон и направил свою повозку, а всадники помчались туда галопом. Их любопытство Привлекало множество устремившихся к железнодорожному мосту людей. Жители соседних поселений покинули свои дома, пастухи бросали стада и все они запрудили подступы к полотну железной дороги. Слышались крики «Сюда, сюда!», видимо это смятение было вызвано каким-то важным событием, быть может крупнейшей катастрофой. Гледарван и его спутники еще быстрее погнали своих лошадей, через несколько минут они уже были у Кемдонского моста. Здесь им сразу стала понятна причина скопления народа. Произошла ужасающая катастрофа. Поезд не столкнулся с другим, а сошел с рельсов и рухнул. Это напоминало самые крупные катастрофы на американских линиях. Река, через которую шла железная дорога, была завалена обломками вагонов и паровоза. Мост ли не выдержал, или поезд сам сошел с рельсов, Но из шести вагонов пять вместе с паровозом свалились в русло лоддона. Лишь последний вагон, чудом уцелевший благодаря лопнувшей цепи, один стоял на рельсах в каком-нибудь метре от пропасти. Внизу зловеще громоздились почерневшие погнутые оси, обломки вагонов, исковерканные рельсы, обуглившиеся шпалы. Далеко кругом валялись куски парового котла, разорвавшегося от удара. Из этого скопления бесформенных обломков поднимались языки пламени и клубы пара, смешанные с черным дымом. После ужасного крушения еще более ужасный пожар. Виднелись кровавые останки, обуглившиеся обезображенные трупы. Никто не решался подумать о том, сколько жертв погребено под этими обломками. Гленорван, майор Паганель, Джон Манглс, смешавшись с толпой, прислушались к тому, что говорилось вокруг. Все старались найти объяснение о катастрофе. Между тем уже начались спасательные работы. «Должно быть, мост провалился», — говорил один. «Какой там провалился?» — возражали другие. «Он и теперь Целеханик. Видно, забыли перед проходом поезда свести его, только и всего». Действительно, мост был разводной, что требовалось для прохода судов. Неужели железнодорожный сторож по непростительной небрежности забыл свести мост и мчавшийся поезд «Провалился в реку?» Такая гипотеза казалась очень правдоподобной, ибо если обломки одной части моста и валялись под разбитыми вагонами, то другая часть его, отведенная на противоположный берег, продолжала висеть на своих совершенно неповрежденных цепях. Ясно. Катастрофа произошла по вине сторожа. Крушение случилось ночью с экспрессом номер 37, вышедшим из Мельбурна в 11 часов 45 минут вечера. Было около четверти четвертого утра, когда этот поезд, выйдя за 25 минут перед этим со станции Каслмейн, рухнул с Кемдонского моста. Пассажиры и служащие последнего уцелевшего вагона пытались было просить помощи, но телеграф, столбы которого валялись на земле, не работал. Поэтому каслмейнские власти прибыли на место крушения только через 3 часа. И только в 6 часов утра удалось начать спасательные работы под руководством главного инспектора колонии мистера Митчелла и отряда полисменов во главе с полицейским офицером. Полисменам помогали скотоводы со своими рабочими. Прежде всего стали тушить огонь с огромной быстротой пожиравший грудообломков. Несколько изуродованных до неузнаваемости трупов лежало на откосах насыпи. Однако пришлось отказаться от мысли извлечь из такого пекла хотя бы одно живое существо. Огонь быстро завершил смертоносную работу крушения. Из всех пассажиров поезда, число их было неизвестно, уцелело лишь десять, бывших в последнем вагоне. Управление железной дороги только что послало за ними паровоз, который должен был доставить их обратно в Каслмейн. Тем временем лорд Гленарван, представившись инспектору, вступил в беседу с ним и полицейским офицером. Офицер этот был худощавый, высокий, невозмутимый, хладнокровный человек. Если он и способен был что-то чувствовать, то это, во всяком случае, не отражалось на его бесстрастном лице. К крушению он относился как математик к задаче, которую нужно было решить и определить неизвестное. Услыхав слова взволнованного Гленорвана, «Какое великое несчастье!», он спокойно заметил «Больше, чем несчастье, милорд». «Больше?» — воскликнул гленорван пораженный этой фразой. «Что же может быть больше этого несчастья?» «Преступление», — спокойно ответил полицейский офицер. Гленорван вопросительно поглядел на Митчелла. «Да, милорд», — отозвался главный инспектор. Из осмотра места крушения мы вынесли убеждение, что причина катастрофы — преступление. Последний багажный вагон разграблен, а на уцелевших пассажиров напала шайка из пяти или шести злоумышленников. Мост, очевидно, оказался разведенным не по небрежности, а намеренно. Если сопоставить это обстоятельство с исчезновением железнодорожного сторожа, то можно сделать вывод, что этот негодяй был соучастником преступления. Услыхав такое заявление главного инспектора, полицейский офицер покачал головой. «Вы, я вижу, не согласны со мной», — сказал инспектор. «Не согласен, поскольку речь идет о соучастии сторожа. Однако только при его соучастии можно допустить, что это преступление совершено дикарями, бродящими по берегам Мюррея» возразил инспектор. «Ведь без его содействия туземцам ничего не смыслящего в механизме моста никогда бы не развести его». «Правильно». «Далее», — продолжал Митчелл, «показаниями одного капитана установлено, что после прохождения его судна под Камденским мостом в 10 часов 40 минут вечера мост этот, согласно правилам, был снова сведен». — Совершенно верно. Поэтому соучастие железнодорожного сторожа мне представляется, безусловно, доказанным. Но полицейский офицер продолжал покачивать головой. — Значит, вы не считаете, что преступление это совершили дикари? — обратился к нему Глен Гленарван. — Ни в коем случае. — Но кто же? В это время в полумиле вверх по течению Мурея раздался гул голосов. Там собралась толпа, она быстро увеличивалась, а скоро все подошли к мосту. Посредине толпы шли два человека, несший труп. То было уже окоченевшее тело железнодорожного сторожа. Удар кинжалом поразил его в сердце. Убийцы, оттащив тело своей жертвы подальше от Камденского моста, очевидно стремились направить первые розыски полиции по ложному пути. Найденный труп в полной мере подтверждал слова полицейского офицера. Дикари были ни при чем. «Люди, подстроившие крушение», — сказал офицер, — «давно знакомы с этой игрушкой». С этими словами он показал ручные кандалы, сделанные из двух железных колец, замыкавшихся замком. «Вскоре», — прибавил он, — «я буду иметь удовольствие преподнести им этот браслет в виде новогоднего подарка». «Так значит, вы подозреваете...» «Бесплатных пассажиров на судах Ее Величества». «Что? К Каторжников?» — воскликнул Паганель, знавший, что в австралийских колониях обозначает эта метафора. «Я думал, что ссыльные не имеют права жительства в провинции Виктория», — заметил Гленнорван. «Что из этого?» — отозвался полицейский офицер. «Не имея этого права, они, тем не менее, пользуются им. Некоторым из этих молодчиков удается бежать». И вряд ли я ошибусь, если скажу, что наши молодцы прибыли прямехонько с пердской каторги. Но поверьте мне, они не замедлят туда вернуться. Митчел кивнул в знак согласия. В эту минуту к переезду через полотно железной дороги подъехала повозка. глен рвану хотелось избавить путешественниц от ужасного зрелища. Он тотчас же простился с инспектором и знаком пригласил своих спутников следовать за ним. Из-за этого все же нельзя прерывать наше путешествие». Подъехав к повозке, Гленорван сказал леди Элен, что здесь произошла железнодорожная катастрофа, умолчав при этом, что вызвана она была преступлением. Не упомянул он также и о шайке беглых каторжников. Гленорван собирался сообщить об этом только Айртону. Маленький отряд пересек железную дорогу в нескольких сотнях метров выше моста, И продолжил свой путь на восток.